Рассказывает Светлана Ласкович. «Я работаю координатором паллиативной помощи на выездной патронажной службе хосписа. Совместно с медиками мы помогаем тем пациентам, которые могут и хотят оставаться дома. Переступая порог, ты знакомишься не только с пациентом, но и с его близкими, укладом дома, семьей, бытом, с его родной средой. Это может быть любящая шумная толпа детей и внуков, а может быть печальное одиночество». Может быть старый мудрый кот, может быть капризная нечестная собака или, наоборот, ухоженный верный пес или сад на балконе. К подопечному могут приходить дети, а могут коллеги по конструкторскому бюро, студенты, которых он учил, соседи, с которыми уже с течением лет многое связывает. Там, дома, может быть очень уютно или пыльно и запущено. Все это очень тонко, деликатно и глубоко, и нельзя никак потревожить эту жизнь. И вот я пришла к Маргарите, Квартирка на третьем этаже без лифта. Цветы в вазе на круглом столе. Красивая скатерть, чистые окна, легкие занавески. Играет тихонечко приятная музыка. Светлая, легкая, улыбчивая, очень уверенная и одновременно трепетная Маргарита. Красивая невероятно. Ее дочери Кире 26 лет. У Киры рак. Спрашиваю, чем помочь. Нужно оформить бумаги в соцзащите и питание. Кире очень нужно специальное питание. Хорошо, давайте вместе позвоним, все узнаем, отправим документы, все сделаем и питание поможем закупить. Спасибо. Звоним, узнаем, отправляем. Ждать неделю. Разговорились с Маргаритой. Света, жизнь моя закончилась 20 лет назад. Накануне 1 сентября муж поехал за картой памяти для видеокамеры. Дочка должна была пойти в первый класс, и он мечтал сделать кино про этот день. Трагически погиб. Все планы и мечты рухнули. А я так хотела уйти с работы, быть дома, забирать дочку из школы, делать с ней уроки, а потом гулять в парке. Вечером ждать мужа с работы, вместе ужинать, снова гулять и жить. Все оборвалось тем вечером. А недавно поставили диагноз Кире. Знаете, было бы очень здорово, если специальное питание будет со вкусом клубники. Кира так клубнику любит. У меня рвется сердце. Как выносят эти красивые плечи столько испытаний. Как эта красивая женщина остается такой жизнерадостной, откуда у нее силы заботиться о дочери, вести дом, любить, жить, быть красивой? Через неделю снова навестила их. Вопрос с документами решен. Я принесла тортик со свежей клубникой и сырным кремом. Кира и Маргарита радуются очень. Мне так отрадно. Выхожу из подъезда, автоматически поднимаю глаза на окна Маргариты, солнце слепит. Маргарита в красивом летнем ярком сарафане на балконе, вокруг голуби, много голубей, очень много голубей. Я немного растерянно и удивленно смотрю. Маргарита замечает мое удивление, улыбается. Надоели они мне, назойливы очень, горластые, говорит она, наливая воду голубям. Ну а как? Пожимает плечами. Как? Нельзя же живое существо оставить без воды в такую жару. Снова прощаемся, шлем друг другу воздушные поцелуи. Сколько же любви и заботы может быть в человеке. Господи, защити Маргариту и Киру.